13 июля, понедельник. Просить Соню было противно, но больше просить было некого. В пятницу Соня сама предложила подежурить утром у Камилы во дворе, понаблюдать. Камилла поблагодарила. А что оставалось делать? Проводив Антона, она без конца подходила к окну. День выдался теплый, но пасмурный. Солнца совсем не было, как в ноябре. День очень подходил к ее настроению. Соня не звонила. И во дворе Камилла ее не заметила. Во дворе вообще никого не было, кроме тетки с дряхлой собакой. Да и тетка пробыла не дольше нескольких минут. Сама звонить Соне Камилла не стала. Сняла с плечиков светлое платье, которое в этом году еще не надевала, равнодушно посмотрела на себя в зеркало и заперла квартиру. Платье она купила в позапрошлом году в Португалии. Ту неделю отпуска она помнила хорошо. Тогда она еще не встречалась со Стасом, тогда в ее жизни все было правильно. Антон смотрел на нее веселыми глазами, фотографировал ее на фоне Тихого моря и терпеливо ждал, когда она крутилась в примерочных магазинах. Внизу Сони тоже не было. Камила внимательно оглядела двор, достала телефон, включила видеозапись. обходить вокруг дома не стала, дошла до супермаркета, не слишком поглядывая по сторонам и повернула назад. Было так тоскливо, что не хотелось передвигать ноги. Ей не нравилась Соня и противно было принимать помощь, но то, что жена Ивана не появилась и не позвонила, Камиллу добила. Она сбросила босоножки, босиком дошла до дивана и села, откинувшись на спинку. Надо было вымыть руки — За время карантина это стало привычкой. Камилла не пошевелилась, только старалась руками ни к чему не прикасаться, кроме телефона, который продолжала держать в руках. Телефон зазвонил минут через пять. «Камилла, здравствуйте!» — послышался неуверенный Сонин голос. «Я внизу, я поднимусь?» «Поднимайся!» — равнодушно бросила Камилла. Пришлось встать, отпереть дверь. «Не было письма?» — с тревогой спросила Соня. Больше всего Камилле хотелось самой смотреть на нее с тревогой. Не было. Камилла покачала головой. «Заходи». Она снова прошла к дивану и села. Я постаралась все снять на видео. Соня огляделась и уселась в кресло. Но пока письма нет. «Я тебя не видела», — удивилась Камилла. «Я думала, ты только что приехала». «Я приехала в девять. Как мы договорились, так и приехала». Просто я хорошо замаскировалась. Соня улыбнулась, и Камила улыбнулась тоже. Не специально само получилось. Жаль, если сегодня письма не будет. Получилось, что я напрасно тебя дернула. Ничего страшного. Соня снова улыбнулась. У меня много свободного времени. Улыбалась она хорошо, не обидно. Иван знает, где ты сейчас? Нет, конечно. Я сказала, что меня позвали на синхронку, на синхронный перевод. «Да, ты ж переводчица», — вспомнила Камилла. Телефон, который она не выпускала из рук, тренькнул, и тут Камила поняла, что впервые за все последние дни ей не так страшно, как раньше, она была не одна. На присланной фотографии она стояла около входа в супермаркет, светлое бежевое платье на ветру обтягивало ноги. И Сонина видео, и то, которое снимала Камила, они изучали долго. Видео были похожи. Соня шла за Камилой метрах в тридцати, ни одного знакомого лица на видео не было. Соня напряженно думала, хмуря лоб, а потом неуверенно указала пальцем на машину каршеринга, стоявшую напротив супермаркета. «Похожая машина проезжала мимо вашего дома, когда вы еще не вышли на улицу. Я тогда стояла у соседнего подъезда, жалко водителя не разглядела». Полосатых машин в городе много, но Камила кивнула, принимая к сведению. Фотография могла быть сделана из окна машины. Они увеличили изображение, но разглядеть водителя не удалось, его загораживали переходившие улицу прохожие. Большой пользы от Сониной помощи не было, но Камила искренне поблагодарила «Спасибо тебе», а потом все-таки спросила «Почему ты мне позвонила?» «Потому что Иван этого не сделал». Ответ был не слишком понятный, но Камилла поняла. Ей не нравилась Соня, и она Соне, похоже, не слишком нравилась, но сейчас ей показалось, что они близки как родственники, рассорившиеся когда-то из-за какой-то мелочи и внезапно понявшие, что в жизни есть нечто более важное, чем их глупые обиды. Около секретарши Лизы сидела Анастасия. Девушки шептались, увидев его, поздоровались. Он тоже поздоровался и пошел дальше к своему кабинету. Жаль, что увидел Анастасию, ни к чему это. Ему казалось, что он о ней сегодня совсем не помнил, а теперь не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, что она сидит в нескольких метрах от него и ее присутствие не дает ему спокойно жить. Скорее бы уволилась. Телефон зазвонил, когда он отпирал дверь. Пока дошел до стола, звонки прекратились. Через пару минут раздались снова. Прохоренко. представилась трубка. «Можно на пару минут?» «Заходи». Антон открыл почту. Василий Прохоренко был из тех, кто успел переметнуться к Стасу. Антон, конечно, парней понимал, никто не обязан хранить ему верность, но все-таки какую-то обиду на них чувствовал. Наверное, у него детские комплексы. «Можно?» Василий заглянул в дверь. «Можно? Заходи». Лохматой головой парень напоминал льва. Ленивой походкой тоже. Я вот что подумал. Антон слушал внимательно. Коллега предлагал дельные поправки. Обсуждали поправки они недолго, но это было удовольствием. Парень понимал Антона с полуслова. Пожалуй, стоило повысить Прохоренко зарплату. Не повышу, мстительно решил Антон, за предательство. Камила бы его сейчас одобрила. — Вась, — остановил он коллегу, когда Прохоренко поднялся. — Ты вроде бы раньше у Агаркиной работал. Работал, кивнул парень и почему-то поморщился. А ушел почему? Дура она, объяснил коллега, ничего не смыслит. Как это? Удивился Антон. У нее хорошая фирма. Ну, Василий переступил с ноги на ногу. В финансах она, конечно, смыслит неплохо. Своего не упустит, а в технике. У нее хорошие инженеры, а сама она только и может что деньги считать. Это нормально. Бизнесмен должен организовать бизнес, нанять хороших специалистов. Василий скривил губы, не согласился. «Она тебе мало платила?» Почему-то Антону захотелось это выяснить. «Нормально она мне платила, но она эксплуатировала мой труд, а мне это не нравилось». «А я твой труд эксплуатирую?» — улыбнулся Антон. Эксплуатируете, кивнул Василий. «Но вы хоть сами не дурак». Антон чуть не сказал спасибо. «Вообще-то она баба неплохая», — разговорился коллега. «Не злая. Дома разрешала работать и вообще входила в положение. Мне ребята говорили, у нее недавно родственник какой-то умер. Она месяц заплаканная ходила. Так я ее даже пожалел. Какой родственник? Не знаю, какой-то». Он опять переступил ногами и пошел к двери. Поправки парень предложил полезные. Антон над ними поразмышлял. Потом занялся текучкой и, когда оторвался от компьютера, шел уже пятый час. Он бегом спустился в столовую, надеясь, что заведение еще работает. Повезло, дверь оказалась открытой. В пустом зале сидела Берестова и пила сок. Антон взял тарелку борща и какую-то рыбу, потому что мясо коллеги успели съесть, и подсел к Анастасии за стол. Не за другой же стол садиться, когда рядом находится хорошо знакомый человек. Это было бы просто невежливо. Она цедила сок через трубочку, не поднимая глаз. «Я вчера разговаривал с твоим дядей», — сообщил Антон. «Она вопросительно подняла глаза. Он мне очень понравился». «Мне он тоже нравится». По губам скользнула почти незаметная улыбка. Только она умеет так улыбаться. «Но ничего интересного твой дядя не сообщил, и мне показалось, что он действительно не допускает, что яд мог предназначаться ему». Ты ему говорила, что сама видела, как некая женщина давала Стасу коньяк?» Говорила и не один раз. Она отодвинула стакан с допитым соком и встала. Антон смотрел, как она идет к выходу. Завитки волос колыхались при ходьбе. Дверь за ней закрылась почти неслышно. Антон доел борщ и принялся за рыбу.